А если окружающие несчастны? Джерри, вы говорите, что мы можем быть счастливы практически в любых условиях, но как этого можно достичь, если мы видим кого-то, кто находится в крайне тяжелом положении? Абрахам. Вы можете быть счастливы, только думая о том, чего хотите. То есть, вы можете быть счастливы в любых условиях, если ваше желание уделять внимание только тому, чего вы хотите, достаточно четко и сильно. Джерри. Что делать, если люди, с которыми вы вынуждены находиться рядом, делают или говорят вещи, вызывающие у вас сильный дискомфорт, но вы все же пытаетесь порадовать их, потому что испытываете вину из-за того, что вы этого не делаете и не являетесь тем, чем они хотят? Как, по-вашему, мы можем быть счастливыми в такой ситуации? Абрахам. Это правда. Трудно оставаться счастливым и радостным, когда вас окружают несчастные люди, или когда вам приходится общаться с теми, кто хочет от вас иного, чем вы хотите дать им. Но, общаясь с физическими существами, мы заметили, что вы можете пережить ситуацию, которая длится 5 или 10 минут, и она может быть неприятной и некомфортной. При этом основная часть негативных эмоций возникает у вас не во время этих минут, а в те часы, когда вы обдумываете и вспоминаете эту ситуацию уже потом. Обычно вы намного больше времени проводите, думая о плохих вещах, которые уже случились, чем о том, что происходит сейчас. Вы можете избавиться от значительной части негативных эмоций, если, будучи одни, станете фокусироваться на том, о чем вы хотите думать сейчас. И тогда вы будете более способны не обращать столько внимания на эти недолгие ситуации, незначительные части вашей жизни, когда вам действительно доставляют неудобства окружающие. Со временем закон притяжения перестанет приносить вам такие ситуации, потому что эти мысли больше не будут активны. Можно ли сегментировать намерение в обход незапланированных ситуаций? Джерри. Давайте рассмотрим ситуацию, когда люди действительно хотят испытывать чувство упорядоченного движения вперед, но их намерения часто отвлекаются на то, что я называю незапланированными ситуациями. Какую сегментацию намерений вы предложите в этом случае? Абрахам. Конечно, со временем ваша сегментация намерений становится более точной, и чем больше вы практикуетесь, тем меньше вас будут перебивать. Вы сами вызываете незапланированные помехи из-за нехватки сегментации намерений в прошлом. Если вы начинаете день с представления свободного и ровного течения жизни, то тем самым уже устраняете часть помех. А если они все-таки возникают, вы можете разобраться с ними сегмент за сегментом в самом начале такой ситуации, сказав «это будет недолго, и я не потеряю ход мысли, я не потеряю набранной энергии, я разберусь с этим быстро и эффективно, и буду продолжать то, чем занимался». «Может ли сегментация намерений увеличить полезное время?» Джерри. «За прошедшие годы я часто говорил, я бы хотел, чтобы меня было больше, чтобы я мог испытать все чудесные возможности, которые мне хочется. Можно ли как-то использовать сегментацию намерений, чтобы мы могли испытывать большее? То есть, чтобы мы могли делать больше того, чего хотим?» Абрахам. «Освоив сегментацию намерений», вы поймете, что у вас будет намного больше времени, чтобы делать то, чего вы хотите. Многие явления, которых вы желаете, не приходили к вам потому, что вы не думали о них достаточно четко и не притягивали. Уже поэтому сегментация намерений даст вам то, о чем вы спрашиваете. Четко понимая, чего вы хотите, и больше не препятствуя этому противоречивыми мыслями, вы позволяете законам Вселенной работать как положено. К тому же, вы перестаете испытывать потребность совершать так много действий в качестве компенсации за неподобающие мысли. Формулируя мысли сознательно, вы подчиняете себе энергию Вселенной.